33. -я. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Новобранцы. Желающих уйти с викингами после разгрома чужих дикарей заметно прибавилось. 22 из 25. «Неплохо», — сказал Кительфаст, оглядев строй. «Ты выйди. Я тебя помню, ты сделал лук. Зубы покажи». «Хорошо, Годин, встань сюда!» «Ты тоже сюда встань», — сказал он другому. «Этот почему?» — поинтересовался Ярл. «Гляди, какой здоровый! Небось, посильнее медвежьей лапы!» «Ну, ты сказал!» — усмехнулся Лапа. «Выучиться поглядим!» «Так, ты выйди!» — выбрал кормчий следующего. «Это ты попал в ногу того чужого?» «Я!» — молодой парень лет восемнадцати робко улыбнулся. «Промахнулся?» «Нет, увидел. копии их шкуры не берут. Зубы покажи. Годен. Теперь ты. Иди сюда». И Кительфаст врезал дикарю по физиономии. Тот упал. «Встать!» — рявкнул Кительфаст. Дикарь, молодой парень с небольшой светлой бородкой, встал, попытался улыбнуться. «Если его отмыть и одеть в костюм, хоть в фотомодели», — подумал Санек. «Бац! И дикарь опять на земле». «Встать! На меня смотреть!» Дикарь смотрел. «Бац! Встать!» Поднялся. «Хорошо, удар держит», — подумал Санек. Рука у Кормчева тяжелая. Кительфаст замахнулся. Дикарь не зажмурился и не попробовал увернуться. Стоял, смотрел. «Годен», — кивнул Кормчий. «Так, вы ко мне подошли? Вас двое возьму одного. Деритесь. Делитесь!» Дикари Неуверенно посмотрели друг на друга. «Деритесь!» — рявкнул кормчий. «Или оба туда, к женщинам!» Один решился. Схватил второго за плечи, попытался завалить. Тот уперся, вцепился в руки противника. Некоторое время они пыхтя мерились силами. Силы были практически равны. Кормчему надоело. «Отпустить!» Кительфаст взял два местных копья обрубил обожженные наконечники, бросил дуэлянтом. «Деритесь!» Тут дело пошло активнее. Оба принялись лупить друг друга палками. Фехтованием здесь и не пахло, но кровь появилась почти сразу. Наконец один удачно ударил, и второй свалился. Первый тут же подскочил и уперся тупым копьем ему в живот, пытаясь провертеть в нем дырку. Совсем озверел, рожа в крови, рычит. Второй тоже не сдался, очухался немного, вцепился в палку, рванул на себя, пнул первого в пах, вскочил и принялся дубасить противника по голове. «Остановились — Остановились! — гаркнул Кительфаст. Ноль внимания. Сандар — Сандар! Санек сообразил, что от него требуется, но суетиться не стал. Подошел не спеша и четко врезал кулаком в основание черепа. — Готов. Его соперник распрямился и вознамерился пнуть соплеменника. Этого Санек бить не стал, просто оттолкнул так, что дикарит летел шагов на десять и плюхнулся в пыль. Ему изрядно досталось. — Беру обоих, — сказал кительфаст Ты же сказал одного, — напомнил Ярл. — Не могу выбрать, — ухмыльнулся Кормчий. — Так ты, — он указал на следующего кандидата. — Нет, — уронил Ярл. — Почему? Он мне не нравится. — Понял. — Тогда давай ты, — кивнул Кительфаст другому дикарю. — Сюда. Кормчий испытывал каждого по-разному. Саньку показалось, у него есть система. И чуйка. Одного проверял на храбрость, другого — на выносливость, третьего — на агрессивность. Санек подумал, пока все они отдыхали, Кительфаст присматривался. Вероятно, заранее решил, что наберет из местных будущих бойцов и уже примерно знал, кто чего стоит. Задержка вышла с последним, десятым. Кительфаст опробовал троих и взял четвертого. Все, отбор закончен. Десять счастливчиков, больше половины с разбитыми рожами, гордо посматривали на соплеменников. Бывших соплеменников. Все молодые, подумал Санек. Самому старшему где-то двадцатник. Позже выяснилось, что он ошибся. Самому старшему было восемнадцать. Дикари взрослели рано. Теперь в дело вступил Ярл. — Вы мои, — произнес Храгнир, тщательно подбирая слова, потому что местный язык богатством не отличался. — Моя собственность, как этот топор. Я научу вас чтить наших богов. Я научу вас говорить по-нашему. Научу драться по-нашему. Кто-то из вас умрет. Кто-то получит наше имя. Правильное имя. Его надо заслужить. Показать себя в бою, пока его получает только один из вас. Ты. Он указал на дикаря, который пробил копьем бедро чужаку. Твое имя отныне. Дари. Что значит копье? Повтори, как тебя зовут. Дари. Неуверенно произнес новобранец. Очень хорошо. Теперь тебя будут так звать все. У остальных имен нет. Их будут звать Ундрепе, что значит недозрелый. Хочешь получить имя, сделай важное. Храброе, сильное, важное. Подумал немного и добавил Мы будем здесь три дня. Будем вас учить. Около нашего дома лежат вещи убитых чужих. Надеть то, что на грудь и живот. И на голову. Взять копья без наконечников. Вернуться сюда. Бегом! Новобранцы сорвались с места и побежали. Некоторые прихрамывая, но счастливые. Они не знали, что с этого дня у них начался ад. Что скверно, Санька ни на минуту не оставляли одного. Если он собирался в лес, за ним непременно увязывался кто-то из викингов. Или Ярл находил ему специальное задание, или его отправляли на охоту. Последнее было гуманитарной помощью. В поселке оставалось едва ли не четверть от первоначального количества мужчин. Ловить рыбу могли подростки, собирать орехи и ягоды – женщины. Они же занимались заготовками, вялили, коптили, консервировали в горшках ягоды. Гончарное ремесло уже освоили многие. Очень примитивное, конечно, но лучше, чем ничего. Еще Ярл подарил им два мешка трофейной соли – а медвежья лапа, которая опекал дикарей с особенным удовольствием, красивых девушек в первую очередь, показал, как засаливать рыбу и мясо. Осталось только это самое мясо добыть. Кое-что попадалось в селки, что-то добывали аборигены с помощью своего примитивного оружия, но завалить по-настоящему весомую дичь. Их для этого осталось слишком мало. Ярл прикинул, чтобы пережить зиму, им понадобится 4-5 тонн мясопродуктов. Количество внушительное, но только на первый взгляд. Лосиха, которую убили с виде с Саньком, чистого мяса и жира дала больше полутонны. Но дахи, с которым Санек обычно ходил напарником, предпочитал кабанов. — Сало, — говорил он, — хранится лучше и сытнее, чем мясо. Технология охоты была простой. Брали два трофейных челнока — пару диких для переноски, вернее, волочения тяжестей, и отправлялись вверх по течению. Челноки, кстати, были отличные, легкие и довольно прочные, хотя сделаны из самой обычной коры. Со стойчивостью, правда, дела обстояли не очень, но можно было приноровиться. С нормальными веслами, а не с супомешалками, которыми пользовались чужие, челноки бежали вверх только так. Санек даже внес усовершенствование, Попросил Викфуса Лысину сделать ему весло на манер байдарочного. На байдарках и на каяках он ходил в походы еще в миру. Лысина сделал, он вообще любил мастерить новое, а топором орудовал, как художник, кистью. Управился меньше, чем за час. Правда, середину весла пришлось обмотать кожей, это значительно быстрее, чем полировать. С байдарочным веслом дело вообще пошло на лад. Санек погонял челнок во всех направлениях, убедился, что скорость и управляемость замечательные. Глядя на него, Дахи тоже захотел новую приблуду. Топором он овладел не хуже, чем лысина, поэтому прибегать к посторонней помощи не стал. Но к охоте выглядело это так. Поднимались вверх, Дахи высаживался и искал свежие следы кабанов. Не находил — шли дальше. Находил — Выгружались, затаскивали челноки на песок и шли по следу. Людей здешние кабаны не боялись совсем. Подпускали довольно близко, шагов на двадцать. И только потом сикач атаковал, без страха. А чего бояться? Копьяцом местным шкуру и калкан однозначно не пробить. Очень удобно. Санек и Дахи метали в свиней копья шагов с тридцати. Потом принимали сикача на охотничье с поперечной копье. Санек держал, дахи рубил сбоку. Пять-шесть ударов, и кабан валился с разрубленным позвоночником. Местные тем временем ловили просят. Те, как правило, не убегали далеко от маток. От заготовителей уходили только под свинки. Ну и ладно. Добычу оттаскивали к челнокам, загружали и сплавляли до стойбища. И снова на охоту. Саньку нравилось. Мериться силами с 30-килограммовым зверем — это круто! Пищей поддержка диких не ограничивалась. Яр велел научить их делать щиты. Не из досок, как у викингов, а попроще — из лозы. Плести дикие умели и неплохо. Такой плетеный щит, если его покрыть сверху толстой шкурой, отлично держал удары любого здешнего оружия. С такими же щитами тренировались новобранцы. Еще дикие осваивали прощу. Лук, конечно, лучше, но его еще сделать надо и стрелы тоже, а обработка дерева без железных орудий — вещь весьма трудоемкая. Впрочем, пару железных топоров и дюжину ножей ярл тоже обещал оставить. Санек сначала не понял, откуда такая доброта, но потом сообразил. Храгнир больше не смотрел на диких, как на добычу. Теперь он воспринимал их как что-то среднее между бондами и трелями и раз десять упомянул, что земля здесь тоже отличная, плодородная. «Он точно намерен сюда вернуться», — думал Санек. «С другой стороны, а почему нет, если Санек сумеет провести сюда ярло еще раз? Да не одного, а со всеми чадами и домочадцами, да еще с припасами и разной снастью», то Храгнир вполне может стать здесь абсолютным хозяином. Кто его остановит? Но не дикари же. Правда, в этом случае цена добытого здесь золота станет равной нулю. Вот железо — другое дело. Кстати, о золоте. Ярл отправил пяток дикарок добывать ценный продукт. Нас теперь больше, значит, и унести мы сможем больше. На два центнера, как минимум. Это круто, когда золото на центнеры меряют. Масштабненько. Три дня до назначенного ярлом дня отплытия миновали. И еще три дня. Торт Сниллинг попытался научить дикарей основам земледелия. Не преуспел. Новобранцы уже довольно лихо управлялись со счетами. Кое-кто из негодных к службе пытался им подражать. Санек извелся в тщетных попытках остаться в одиночестве, и еще он забеспокоился. Как-то раз заметил, что Ярлы и Скальд негромко беседуют и поглядывают в его сторону. Это тревожило, Санек ждал нехорошего. Думал, за что его можно зацепить. Биография у него сомнительная. Пришел из гардарики, но тому нет никаких свидетелей. На зиму в Гордарик уже ушел. Причем не один, а с женой, которую никто не видел, кроме соседа Бонда. А ведь путь не близкий. Из разговоров с Дахи Санек понял, что даже на дракаре к родине русских богатырей чесать больше месяца. А пешим путем да по незнакомой местности это вообще кругаля давать. И по сомнительным землям. Можно с оказией пристроиться на чужой корабль. Эту версию Санек и решил считать основной. Скажем так, взяли их на борт знакомые купцы, а потом обратно подкинули через море. Мол, дядька у него мореход изрядный, и кораблей у него несколько с надежными людьми. Но этого было мало. Для того, чтобы Ярл забыл о мелких нестыковках, ему надо преподнести что-то крупное, настоящую тайну, в сравнении с которой все мелочи сразу потеряют значение и очень желательно, чтобы эта тайна поднимала Санька на новый уровень. А что может поднять человека в глазах Храгнира? Безусловно, происхождение. Не зря же он таскает с собой потрепанное знамя со слепниром. Думал Санек, думал и придумал. На его взгляд, неплохо. Должен повестись, Храгнир, ярл. Они ведь в сущности очень романтичны викинги Он как слушает по вечерам песни Торда. А ведь то, что он поет, только на треть битвы и победы, а еще на две трети чистая мелодрама и романтическая фантастика. Плохо в Санкина идея было то, что она ни на шаг не приближала его к вожделенной эвакуации. Может, ночью попробовать, но обратно все равно без контролера превратника не попасть. А ночью где его найдешь?